Орловский лежит на больничной кровати. И от одного только этого осознания хочется совершенно трусливо развернуться и сбежать. Но я просто подхожу и встаю в полуметре от него. Кажется, он спит, что дает мне возможность стоять и смотреть на него, отмечая какие-то вещи, которые раньше казались совсем неважными. Как он хмурится во сне, например. Точно так же, как в детстве, когда ему было семь, а мне шесть. И он пытался меня строить. Как же давно это было! Кажется, в какой-то другой жизни, где были совсем другие Андрей и Рита. «Пухляш, ты во мне дыру проделаешь!» Жалуется он, не размыкая глаз, чем заставляет меня инстинктивно отступить на шаг. «И совсем не щедрой порции холопения в моем желудке!» «Я...» «Что я? Вот что мне ему сказать? Невиноватая я, эта идея сама пришла? Или, может, прости меня, я больше не буду?» «Да», — уточняет он, приоткрывая глаза и вперевшись меня взглядом. «Мне очень жаль, что все так вышло. Говорю то, что крутится на языке с того момента, как Орловский стал задыхаться на глазах у изумленной публики. И ты мог бы предупредить, что у тебя аллергия на халапенье. Да. Как бы это выглядело по твоему? О, какой чудесный пирог с ревенем! Только я его есть не буду, у меня аллергия на один из его компонентов, а именно на перец. Да, глупо, согласна, более чем. Я поджимаю губы, не зная, что еще добавить. В принципе, все, чего бы не пожелал мне сказать сегодня Орловский, я заслужила на все сто. Но и продолжать оправдываться не хочется, я виновата, и знаю это. И он тем более знает, что я это знаю. «Почему ты меня позвал сюда?» «Потому что в курсе того, как ты станешь изводиться». Его слова словно удар под дых, потому что совершенно не соответствуют моим праведным желаниям оправдаться. Орловский словно знает обо мне что-то, что доступно только ему. Например, как я стану корить себя, на чем свет стоит, когда останусь одна. И хочет избавить меня от этого несмотря на то, что я его едва не убила. Пожалуй, это самое суровое наказание для меня. Андрей, тяну я, и в моем голосе слышатся те нотки, которые кажутся несвойственными мне от слова «совсем». Да, пухляж. почему у нас с тобой все так? Боже, нет, мне совсем нельзя задавать ему этот вопрос. Там в коридоре его девушка, которая подходит Орловскому на все сто. Красивая, изящная, умная. Впрочем, в я сильно сомневаюсь. А я стою тут, рядом с парнем, которого знаю с самого детства, и задаю ему наиглупейший вопрос. Как так, Рита? Он впервые за очень долгое время называет меня по имени. Это совершенно запрещенный прием. За такое Орловского, в принципе, стоит приговорить по жизненному сроку, потому что это сбивает мою вселенную с привычной оси. Странно, не как у людей. И тебе это не нравится? А тебе? Вот первое. Я я не знаю, для меня это привычно. Но ты все равно задалась вопросом, почему все так. Именно. Значит, привычное перестало тебя удовлетворять. И сейчас у меня новый вопрос. С чего ты вдруг решил поднять эту тему? Я? Кажется, поднять ее решил именно ты. Значит, тебя все устраивает? Дай подумать. Он делает вид, что крепко размышляет, а я уже знаю, что ничего хорошего не услышу. И точно, стоит только Орловскому что-то решить, как он переводит на меня взгляд и произносит. Меня все полностью устраивает, если только ты прекратишь меня травить перцем халапенье. Это настолько ожидаемо и одновременно неожиданно, что мне хочется истерически рассмеяться. Сама не пойму, почему вдруг начала ждать от Андрея, какого-то иного ответа, особенно сейчас, когда он лежит на больничной койке, где очутился исключительно благодаря моим стараниям. Окей, тогда договорились. Я скидываю руки вверх, будто хочу сдаться, и Орловский смотрит на меня с непониманием в темных глазах. Больше никакого перца. Это раз и два. На обоих все полностью устраивает. Почти добежав до двери в палату, я слышу окрик Андрея. Пухляш. Впрочем, когда оказываюсь в коридоре, мне удается убедить себя в том, что услышанное мне привиделось.